Как я понимаю, у з и н о д и н а тоже не было шансов отказаться, спросил Клим, показывая на собаку, плетущуюся следом. Нет, сказал папа. У него как раз был, и он выбрал неправильный. Сидел бы дома, смотрел телевизор, б а л б и с т ы Обратился он к собаке. Та, словно поняла, что ее осуждают, и молча повесила голову. Мама, я считаю, у вас уже достаточная делегация от нашего дома, и я могу не идти. Попробовал сопротивляться Клим. Если все же есть сомнения в численности, можете взять с собой Галину. Не переживай, Галя идет тоже, только закончит свой фирменный пирог. Разворачивайся, не прилично опаздывать. Настаивала мама. Если я уговорила твоего отца, то поверь, я могу все. Она права, расстроено сказал папа. Клим понял, что сопротивление бесполезно и решил согласиться. Как твои дела? спросил он у отца, когда они шли к соседней калитке без изменений. Этот чудо в словно сквозь землю провалился. Внучка не знает, где он, да, по-моему, и не хочет знать. Я сам к ней ездил. Неприятная девица. А как твое расследование? Не знаю, честно сказал Клим. Пока не могу понять. При всей мягко сказать скромности соседского домика беседка у них была шикарная. Сейчас она светилась и казалось, что это оазис счастья. Клим махнул Арсению в знак приветствия, а тот показал жестом, что надо поговорить. Огромный шкаф Марк по деловому жарил сосиски и стейки, словно делал это каждый день. Максимка развлекал молодую и красивую девушку, совсем девчонку, и даже не отреагировал на их приход. Ирма накрывала на стол, а Таша встречала гостей. Сегодня она была какая-то другая. Голубое платье из шелка необычайно ей шло, а шляпа с широкими полями дополняла образ. Волосы у нее сегодня стали белыми, как в детстве, как были в школе, когда он ее так беззаветно ненавидел. Она принимала цветы и подарки от его родителей, а сама смотрела на него, словно спрашивая: как я, красивая? Ему захотелось сказать очень к р а с и в о но вовремя вспомнив, что перед ним Наташа п е т р о в а злая девочка из его детства, промолчал. Родители присоединились к остальным гостям, а Клим так и остался стоять, словно обдумывая свой следующий шаг, словно именно от него зависело его будущее. Хотите, я покажу вам наш сад? услышал он. Наташа п е т р о в а смущаясь, стояла перед ним, то снимая, то надевая шляпу. Покажите, сказал Клим. Только пообещайте не залазить на деревья. Не удержался и пошутил он. У меня сегодня наряд не подходящий. Улыбнулась Таша, ничуть не обидевшись на шутку. Так что можете быть уверены. В вашем случае никогда нельзя быть уверенным. Но я попробую, сказал Клим. Видите, сад и правда был шикарен. Узкие неровные тропинки велели вокруг деревьев, которые, соединив свои кроны, делали сад уютным и даже сказочным. По середине сада стоял небольшой сарай, но какой-то интересной формы, словно домик бабы-яги спрятался в сказочном лесу. На миг даже показалось, что он сейчас вскочит на свои куриные ноги и побежит. Нравится? спросила Таша, увидев, что Клим залюбовался домиком. Не то чтобы нравится, ответил он, но н онастораживает. Мне страшно спросить, это ваше жилище? А еще я пью кровь младенцев. Засмеялась Таша. Вы слишком хорошо обо мне думаете. Я обычная среднестатистическая разведёнка с огромными комплексами и пессимистическими мыслями. Я даже в мыслях не могу представить себя Булгаковской Маргаритой. Это слишком для меня во всех проявлениях. Перед вами мастерская моего отца. Рассказывая до этого все легко и с улыбкой, н а п о с л е д н е м с л о в е Таша запнулась. Точно отца? спросил Клим. Мне показалось, вы немного н е у в е р е н н ы в данном факте. Так случилось, что меня воспитывал отчим, которого я до восемнадцати лет считала отцом. Что же, родной папаша не захотел видеть д и т я или вы были не очень хорошим ребенком? Ребенком я была идеальным, тихим и забитым, который сидит на диване и с утра до вечера читает книжки. Но... Как моя мама рассказывала мне, он был человеком слабохарактерным и неприспособленным, в е ч н о болеющим маменькиным сыном, к а еще творческой натурой, которая постоянно искала вдохновения. Бабушка любила своего сына безмерно. Этот домик она построила на заказ для мастерской, да что там, и участок этот был куплен специально тоже для его творческих мук. Смотрите, деревья были посажены по кругу. Дорожки действительно шли по кругу, о поясывая домик кольцами из деревьев.